Пакту Юнг «Что сегодня?» – задал уже привычный вопрос глава корпуса миротворцев. Уже больше двух месяцев он каждый день задает этот вопрос своим ученикам и каждый раз получает один и тот же ответ. Все без изменений. После того, как Пакту Юнг привел Велисова к источнику, произошло сразу несколько вещей, которые до сих пор не укладывались у хранителя в голове. Он даже не мог поверить, что увидит рождение истинного повелителя своими глазами. В своих записях первый хранитель говорил, что настанет день, когда хранители уже больше не будут нужны. Появится человек, который сольется с мировым источником, станет его хозяином. И когда это произойдет, их мир начнет возрождаться. Семья будет воссоединена, и начнется возвышение угасшего рода. Что подразумевал под этими словами Первый Хранитель, было неизвестно, и поэтому последние два месяца Пакту Йонг не находил себе места. После того, как Велесов смог обуздать силу Шуйского и помочь тому прорваться за пределами рангов, глава корпуса уже не сомневался, целитель именно тот, о ком предсказывал Первый Хранитель. Человек, который будет способен исцелить источник. Заслужить его доверие и получить силу. Именно Виктору Велесову суждено стать защитником их мира. Все это время Велесов находился без сознания, и его невозможно было забрать от источника, который стремительно восстанавливался. Начавшее было угасать сила с каждым днем возрастала. По всей планете начал стремительно возрастать уровень мировой энергии, а значит, новое поколение одаренных будет гораздо сильнее своих предшественников. Развиваться в таких условиях намного легче. Всего 20 лет, и внеранговые одаренные перестанут быть такой редкостью. Уже сейчас прорваться стало намного проще, что доказали сразу 6 человек Пакту-Юнга. Такого раньше не было никогда. Хорошо, если прорывался один человек в 2-3 месяца, а здесь сразу 6 за неделю, но это было крайне своевременно. Корпусу удалось сдержать мировые державы от губительной войны, и удалось это сделать, отправив во все сильнейшие государства крупные отряды, состоящие из одних внеранговых бойцов. Эта сила могла остудить самые горячие головы. Сейчас не время цапаться между собой. Миру угрожает очень могущественный враг, о котором ничего не известно. Лишь то, что он смог навредить источнику, а это уже говорит о многом. «Давайте снова попробуем установить канал», — сказал глава корпуса, и его ученики начали выполнять уже привычные действия. Только благодаря такому каналу возможно было следить за состоянием источника, и вот уже два месяца у них ничего не выходит. Источник просто не подпускает их к себе. Но Пак Ту юнг не собирался оставлять попыток связаться с источником. Это была его прямая обязанность как хранителя. Окружающая их сила привычно устремилась на создание канала. Несколько секунд, и все было готово. Теперь оставалось лишь растянуть канал и соединить его с источником. Сегодня Пак Ту Юнг поручил эту задачу своему младшему ученику. Сильвио еще не доставало опыта, а сейчас была отличная возможность для тренировки. После создания канала его оставили на Сильвио. Теперь он один должен присоединить канал к источнику. Сильвио делал все без ошибок, старательно напитывая канал энергии. Он начал тянуть его к источнику, все было выполнено идеально. По акту Юнг мог больше не контролировать ученика. Очередной день без изменений. Необходимо было возвращаться в город. Эти два месяца были очень тяжелыми для руководства корпуса, и неизвестно, сколько еще им придется работать в таком режиме. По сути, сейчас весь мир находился под руководством Пакту Юнга и его людей. Уже оказавшись возле лифта, глава корпуса уловил нечто очень странное. А затем раздался радостный крик Сильвио. «У меня получилось! Я смог соединиться с источником! Это невероятно!»